Глава 4. Здесь наверху сильный ветер, объяснил Конрад. Ветер уносит запах нечистыми печины. Да, ветер поддувал, но и от телеги с разворошенным грузом тоже тянуло изрядно. Вонь у края обрыва стояла такая, будто тумень мангусов здесь полег», — поморщился сагадай. Ничего, успокоил татарской избаши Конрад. Похоже, вниз сбрасывают последнюю партию. Но и нечего пялиться, от чего-то вдруг озлившись, буркнул Севалов. Впрочем, понятно от чего. Как-то не очень радушно встречала их закатная сторожа. Все заняты делом, а к гостям получается и выйти некому. Ладно, если хозяева не встречают на пороге с хлебом-солью, с придется в чужой дом ходить самим. Поехали дальше, приказал Севалов. Кони вступили в покосившиеся ворота тына. Сразу за чистоколом обнаружился ров. Выреты в земле, выбитой в скале и обложенной, к тому же почерневшей глиной. Воды в орву не было, да и зачем? Вода и сама здесь не задержится и не задержит нечисть. Зато полно пепла. Ветер развивал остывшую золу, поднимал серовато-белые вихрики, норовя бросить горсть другую в глаза. Судя по всему, ночью в орву бушевал огонь. А теперь здесь тоже трудятся безрадостно изможденные люди в черных одеждах, в повязках и капюшонах. прикрывающих лица и волосы от окружающей воздуха и невесомой пепельной пыли. Орденские служки чистили ров от золы и рассыпавшийся угольев, равняли крутые края, намазывали новую глину взамен треснувшей и сколлушейся. Укладывали сухой хворост, валежник, поленья и целые бревна, готовили новый костер. Эти тоже в разговоры вступать не спешили, косились только. Кланялись между делом Конраду и работали, работали, работали без передыху. Что ж, после захода солнца их труд спасает жизни и окупается сторицей. Возле рва стояли телеги, груженные дровами. Лупижив всхрапывали от забивавшего ноздри пепла кряжестые тяжеловозы с разбитыми бабками. Понятное дело, боевых коней на такие работы не отправляют. Уставшие коняги терпеливо ждали, чуть покачивая понурыми головами и слабо обмахиваясь хвостами. Дрова, по всей видимости, доставляли сюда из лесов у подножия замкового взгорья, а нелегкая дорога туда-сюда, да вверх вниз вымотает любую скотину. По ту сторону рва высились замковые стены. Высокие, толстые, прочные, кое-где покрытые жирной копотью. Пятеро каменщиков, таких же мрачных и неразговорчивых, нехтув правили стены. Каменщики орудовали арудовали молотками и большими плоскими черпаками для раствора замазки. Рядом стояла бодья с раствором. Все присмотрелся. Ах, вот оно что. Кнехты ставили на место, а где нужно меняли на новые темные исцарапанные глыбы, выдранные из кладки, не выбитые тараном или ядром камнеметного порока, а именно выдранные нечеловеческой силой и невообразимой крепости когтями. особенно пострадала стена возле угловой башни там и кипела работа каменщиков. Еще Всеволод обратил внимание на то что пространство между стеной и рвом непривычно неразумно большое а может как раз наоборот именно так и разумно видимо все задумано с таким расчетом, чтобы от жара идущего снизу не подтеклась вкладка. вон и утрамбованная обложенная камнем насыпь на краю рва имеется вроде бы и вал. А вроде и дополнительная защита крепости от огня. По левую руку через ров перекинут широкий и массивный подъемный мост. Здесь ров подходил к стенам ближе, чем в других местах, и наш вал здесь обрывается ровно на ширину моста. Прямо за мостом ворота с опущенными решетками. да уж воротца. Из-за чистоколо их было не рассмотреть, но сейчас Севал подумал, что Тевтонская твердыня, как это ни странно, в полной мере соответствует обоим своим названиям. Кастле Негро, Зилбернентор. Если смотреть издали, ну чёрный замок, он и есть черный замок. Стены и башни сложены из темных базальтовых глыб к тому же закопченных. так что со резко выделяется на фоне далеких снежных вершин. Но вот если подъехать поближе, вплотную, да, ворота здесь действительно серебряные. Среди сплошь темного камня, это особенно сильно бросается в глаза. То ли мост в поднятом положении надежно прикрывал воротную арку от дыма и копоти, то ли немцы регулярно чистят врата, чтобы в полной мере использовать против нечисти губительную силу белого металла. Так или иначе, но толстые в руку кованные прути воротных решеток поблескивали сильнее, чем клинки всеволода. Да, ошибиться невозможно, сталь с серебром. И серебра в той стали немало. Эх, была бы хоть одна такая решеточка у них в Сибилу. Здесь их было целых две: одна на въезде в арку, вторая на выезде. Обе опущены, мало того. Через прутья внешней решетки видно и стены сода в воротной арки густо торчат посеребрённые крюки и штыри, вмурованные в камень. Да и вымощен въезд в замок очень хитро. Между ровными каменными плитами частые отверстия. А В дырах тех неглубоко утоплены стальные колючки и у каждой посеребренной капли на конце. Видимо, где-то у привратной стражи имеется рычаг, который в случае опасности позволяет выдвинуть серебряные зубья над камнем. Ох, и неуютно будет упыриному отродью, даже если оно прорвется сюда. Вот уж где земля поистине возгорит под ногами у нечисти. Севолод внимательнее присмотрелся к мосту, который, поднимаясь, также становился частью ворот. Ну, конечно, в массивных, щедро смазанных дегтем звеньям цепей угадывалась насечка белого металла. И на толстых, оббитых железными полосами боках моста, вон, шляпки серебряных гвоздиков, да штыри с посеребрёнными остриями. Вне всякого сомнения, изрядная талика серебра имеются и на наружной поверхности, обращенной сейчас к корву. По опущенному мосту можно было беспрепятственно проехать к воротной арке. «Ну а дальше что? С решетками то как быть? Они ведь обе опущены даром, что снаружи трудятся пнехты, даже днем тевтонские братья блюдут осторожность, угоны, видать, битые. Севолк поднял глаза. Наверняка их отряд давно заметили со стен, не могли не заметить, но поднимать решетки стражи не торопится. Однако и мост тоже опущен. Гостям словно дают понять: "Подождите, мол, дела неотложные". Как покончим с ними, займемся вами. Ну-ну, сначала зовут на помощь, а после одно хорошо в этом неловком ожидании можно не спеша рассмотреть грозную орденскую цитадель вблизи и во всех деталях. Стены и надвратные башни крепости нависали над головой, подобно сказочному чудищу великану, воздевшему для удара каменные лапы. Боязно вообще то было стоять под такими сверху косо под разными углами. На пришлых всадников смотрели частые бойницы что и кто за ними не разглядишь но из таких укрытий можно бить стрелой и на дальние расстояния а можно поражать противника приблизившегося вплотную, уже под самыми стенами и копья тоже метать можно и варом шпарить и смолью жечь судя по черным жирным полосам потекам, хорошо различимым даже на закопченном базальте Защитники крепости действительно опрокинули вниз не один котел чего-то жгучего, горючего. Но еще больше внимания привлекали стальные шипы под бойницами и каменными зубцами боевых площадок. Шипы торчали густо и грозно, образовывая у верхней кромки стен возле самых забарал непролазные заграждения. Они напоминали как чьи пальцы, выступавшие из кладки и загнутые вниз. Эти стальные когти, видимо, опоясывали поверху практически всю внешнюю стену. причем и Всеволод уже ничуть тому не удивлялся, остряв саженах камень колючек, явственно поблескивали серебром. Поневоле вспомнился простенький острог русской сторожей, затерянный среди глухих лесов и топких болот между Черниговом и Брянском. Там тоже хранят границу обиталищ, но ничего подобного там нет и в помине. Есть только добротный осиновый тын на валу, с крепкими из осины же выстуганными воротами, вот и вся крепость. В русской стороже больше привыкли надеяться на посеребрённые клинки. Тут же камень с белым металлом тут. Ох, богаты живут тевтоны, если даже на стены серебро лепят. В свое время взяли небось немало дани с окрестных земель и брали, видать, белым металлом. Или это не дань была, а плата за осторожную службу. Замок не подавал признаков жизни. Стражи на стенах не видно и не слышно. Только стучат топоры там, где молчаливые кнехты чинят пролом в частоколе. Трещит укладываемый вновь хвораст. Возятся у стены каменщики. Доскипит да возвращающийся от обрыва смрадная повозка. Но то все снаружи, по эту сторону серебряных врат, а внутри, а по ту, да что они в самом деле, сел нахмурился. Совсем уж невожежи ведут себя негостеприимные орденские братья. Это ведь и обидеться можно, и коней назад повернуть от запертых ворот, хотя хотя ехать-то по большому счету уже некуда, и до темноты надежного убежища поблизости не найти. Но от этого лишь множилась злость и раздражение. Бум! Словно в ответ на невысказанные мысли за стеной вдруг ударил колокол, безрадостно и уныло. один единственный раз. Долгий вибрирующий звук тяжело поплыл над окрестностями, будто отлетающая душа, обременённая бесчисленными грехами. Кнехты, трудившиеся под замковыми стенами, ненадолго прервали работу, перекрестились и продолжили. В Вдали, над воротами вроде бы мелькнуло чье то лицо, а может, показалось. Да, мрачное все таки местечко. Севолт невольно передернул плечами и повернулся к Конраду. Поторопил бы ты своих братьев, а? Покричи им, что ли, пусть ворота откроют в конце-то концов. Нельзя, Сакс ответил тихо, но твердо. Шлем свой Конрад держал в руке, ликом был скорбен, в глазах посла застыла печаль. Рыцарь тоже перекрестился, вздохнул. Сейчас нельзя, не кричать нельзя, не торопить. В замке отпевают павших братьев, слышал колокол. Колокол Всеволод слышал, но Ну то что теперь делать? Ждать. Магистры уже должны были известить о нашем прибытии. Но, наверное, мастер Бернгард по какой-то причине не может покинуть замковую часовню до конца службы, а без его приказа ворот не откроют. Понятно. Всеволод дошадливо крякнул. Эх, не в добрый час они прибыли. Но раз уж такое дело, действительно придется подождать, как ни крути, о прощании с павшими соратниками. не менее важно, чем встреча новых союзников. Ждали они, впрочем, недолго. Вэр каркнул со стен невидимый страж. "Ишь, спрашивает, кто такие?" усмехнулся татарский аскелюс башей, будто сам не видит. Не всякий степняк понимает немецкую речь, но Сагаадай, как и все вел свою дружину на помощь к тиктонам, а значит, должен был понимать. Конрад выехал вперед, завел коня на мост. поднял голову, давая дозорному возможность осмотреть себя. Я Конрад фон Рихтен, посланник мастера Бернгарда, громко выкрикнул рыцарь. Кого ты привел с собой, брат Конрад, спросили сверху. Со мной едут русые, в земли которых я был отправлен за подмогой, примкнувшие к нам в дороге татары и шекерисы с Бретц-перевала. Русичи и татары, носители серебряного оружия, и хранители границы между мирами. Все обучены бою с нечистью шекерисы тоже изъявили желание вместе с нами защищать серебряные врата после недолгой паузы со стены ответили проезжай брат Конрад, и пусть твои спутники следуют за тобой Звякнули цепи, заскрипели вороты медленно поползли вверх тяжелые, поблескивающие серебром решетки. сначала одна затем вторая Гавьита коней глухо простучали по настилу моста и вступили на плиты воротной арки. Звонкое эхо, выбитое подковами, заметалось под каменными сводами, шаги миновали ворота.